Глава 29. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Когда первая из шлюпок стукнулась о борт Арабеллы, на палубу влез сухопарый, невысокий мужчина, одетый в темно-красный, шитый золотом камзол. Пышный черный парик обрамлял желтое сморщенное лицо, выражавшее крайнее раздражение. Маленькие цепкие глазки буквально спрятались под густыми нависшими бровями. Казалось, именно с него писался образ мышиного короля в известной сказке г о ф м а н а При этом держался мужчина с непринужденной уверенностью настоящего вельможи. По всему было ясно, что этот тип никак не пират, не вампир и даже не моряк, хотя, фигурально выражаясь, знает, как пить кровь простых людей. Вслед за ним на палубе показался дородный дядька с загорелым, обветренным лицом и добродушной ухмылкой. Лицо его было круглым, хоть с циркулем проверяй, а в голубых глазах мерцал веселый огонек. На нем был хороший камзол без всяких украшений, а военная выправка сразу давала понять, что этот человек привык командовать. Как только сухопарый джентльмен встал у борта, его острые глаза быстро пробежали по пестрой толпе команды Арабеллы и с удивлением остановились на капитане б л а д и ч т о за дьявольщина? Куда я попал?» — резко спросил он. — Вы англичанин или еще кто черт бы вас побрал? — Я лично имею честь быть ирландцем, сэр. Моя фамилия Блад. Капитан Питер Блад, а это мой корабль Арабелла. А к черту пойдете вы, если вас что-то не устраивает. — Блад? — пронзительно воскликнул сухопарый человек. — Проклятие! — Пират? — К вашим услугам! — дружелюбно улыбнулся Питер. — Вандер Кейлин, вы слышите... «Это пират!» Мужчина в дорогом камзоле быстро обернулся к своему крупному спутнику. «Будь я проклят! Мы попали из огня до вполымя!» я т а да? Гортанным голосом с забавным акцентом рассмеялся его спутник. «Это о ч е н ь интересных приключений! Я, я!» «Чего вы хохочете, ходячий дельфинарий? Представьте, как будут смеяться над нами в Англии! сначала «Геройский адмирал Вандер к е л и н ночью теряет весь свой флот. Потом случайная французская эскадра топит его флагманский корабль. Окончается это веселье тем, что его самого захватывают грязные пираты. Пусть в наказание за мои грехи меня потопили бы вместе с вами, но будь я проклят, если мне от этого хоть на одну капельку смешно!» «Позволю себе вас поправить», — спокойно протянул доктор. «Вы, сэр...» вовсе не захвачены, а просто выловлены. Когда до вас это дойдет, то вы еще поблагодарите меня за гостеприимство. Или, быть может, вам было бы удобнее вновь вернуться в вашу шлюпку. В принципе, я тут никого не задерживаю». Неистовый, маленький человечек уставился на него своими колючими глазками. «Черт вас побери! Вы еще позволяете себе иронизировать?» Сердито фыркнул он и, наконец, счел должным представиться. «Чтоб вы знали, я — лорд Уиллогби, назначенный королем Вильгельмом на пост генерал-губернатора Вест-Индии. А этот уволень — мой приятель, адмирал Ван дер Кейлен, командующий Вест-Индской эскадрой его величества короля Вильгельма, который он каким-то чудом умудрился потерять где-то тут, в этом вашем проклятом Карибском море. Что за дьявольский день?» «Короля Вильгельма?» Удивленно переспросил доктор, заметив, что и Пит, и Дайк, и стоявшие позади него вампиры, с интересом стали греть уши, подходя ближе. «А кто такой этот ваш Вильгельм? Король какой страны?» «В каком дьявол вас побери смысле?» Лорд Уилгби, изумленный, вытаращился на Блада и, пожав плечами, пояснил. «Я говорю о его величестве короле Вильгельме Третьем». Вильгельме Аранском, который вместе с королевой Марией уже больше двух месяцев правит старой доброй Англией. Повисло гробовое молчание. Надо признать, что недоверчивый Питер Блад не сразу осознал эту довольно ясную информацию. Вы хотите сказать, Ваша Светлость, что благородный английский народ наконец-то восстал и вышвырнул из страны этого мерзавца Якова вместе с его бандой продажных головорезов? Добродушный в а н д а р к е й л е н толкнул лорда у и л о к б и локтем в бок и заметил. л х э т о ф о пирата-ошень, правильный политический взгляд, да?» Его светлость тоже п о з в о л и л себе немножечко улыбнуться, отчего на его высушенном лице образовались глубокие, словно прорезанные морщины. «Увы, но последние три месяца мы были несколько оторваны от всего мира, сэр». Честно извинился Блад. «Столько дел, грабежи, пиратство, пьянки, разврат. Сами понимаете. По вам оно и видно, молодой человек. А ведь за эти три месяца в мире, знаете ли, произошли кое-какие заметные перемены». И лорд у и л о к б и вкратце, подробно, с деталями рассказал всем обо всем. Злобный король Яков трусливо бежал в Париж под защиту французского короля Людовика. От невозможности его поймать — Возмущенная Англия официально вступила в войну с Францией. Поэтому сегодня утром флагманский корабль голландского адмирала был на совершенно законных основаниях атакован эскадрой Деривароля. Очевидно, по пути из Картахены пьяный француз встретил какой-то проходящий мимо корабль, узнал от него о начавшейся войне и воспользовался редким случаем напасть трое на одного. Пораженный такими новостями в самое сердце, Капитан Блатт спешно заверил нового генерал-губернатора и адмирала, что на Арабелле к ним будут относиться со всяческим подобающим уважением, приказав вампирам проводить гостей к нему в каюту. Те, счастливо оскалив клыки и облизываясь, сопроводили нервно вздрагивающих гостей в апартаменты капитана. Меж тем работа по спасению утопающих продолжалась. людей поднимали на борт, размещали на палубе, перевязывали раны, давали ром, кутали в одеяло. Сам Питер в л а д никак не мог до конца уложить штабелем в голове п о л у ч е н н ы е и з в е с т и я Если король Яков свергнут с престола и бежал во Францию, значит, по идее, с с ы л к и доктора наступил конец, и он может свободно вернуться в Англию к мирной жизни и очень небедным человеком. Это же невероятно. Внезапно Открывшиеся перед ним возможности буквально ошеломляли. Питер был так глубоко взволнован и растроган, что передал командование Хакторпу, поспешив с бутылкой рома к себе в каюту за разъяснениями к высокородному лорду и его спутнику. Прекрасно знавший нравы тартукских вампиров, коих сейчас было большинство на Арабелле, педантичный Хакторп приказал всех раненых перевести на его Элизабет, чтобы не искушать союзников запахом крови. Это было разумно, предусмотрительно и вежливо. Вампиры всегда ценили такое отношение к себе. А капитан Блад тем временем в беседе с умным и проницательным сэром у и л о к б и рассказал ему о себе даже больше, чем следовало. Но на тот момент ему было необходимо выговориться. «Что ж, если хотите, отправляйтесь домой», — уверенно разрешил лорд-губернатор, когда Питер наконец выдохся. «Обещаю». что никто не будет преследовать вас за пиратство, с учетом тех обстоятельств, которые вас вынудили им заняться. Но к чему такая спешка? — Эм, ы конечно, слышали о вас и знаем, на что вы способны в море. Если вы поступите на королевскую службу Вильгельма, хотя бы на короткое время войны, то принесете большую пользу английскому правительству. Будь я проклят, сэр, но вам... предоставляется прекрасная возможность проявить себя перед его величеством. «Мы с командой жутко вам благодарны, ваша светлость», — осторожно ответил Блад. «Но сейчас мне нужно найти свое собственное место в этом изменившемся мире». В каюту вошел Пит и доложил, что спасенные 46 человек размещены на двух корсарских кораблях, в основном на «Элизабет», и поинтересовался, будут ли еще какие-то дальнейшие распоряжения. Питер быстро встал. — Что ж, прошу извинить, господа. Вы хотите, чтобы я вас высадил в порт-рояле? — К дьяволу ваш порт-роял! Мы еще вчера вечером туда заходили, но не застали там губернатора. Говорят, что он отправился на остров т о р т у г а в поисках каких-то корсаров. Блад удивленно посмотрел на него, а потом рассмеялся. — Увы, скорее всего, это правда. Это он меня там ловит. «Полковник, вероятно, ничего не знает о смене правительства в Англии и о войне с Францией». «Ничего подобного!» — огрызнулся Уиллогби. «Губернатору отлично обо всем известно, как и о моем прибытии. Он знал об этом еще до того, как отправился в поход». «О, это невозможно!» «То есть, если это не глупость, то...» «Чистой воды преступления!» «Я лично вытряс из майора Мелларда, который управляет Ямайкой в о т с у т с т в и е этого толстопузого в о болвана!» «Но нужно быть сумасшедшим, чтобы бросить свой пост в такое время!» — изумленно произнес Блад. «Тем более отправиться в поход на французскую Тартугу. Вампирские корабли сожрут его с потрохами еще на подступах к острову!» «Да и черт бы с ним, не жалко!» — раздраженно р я в к н у л лорд. «Но этот тупой идиот...» Взял с собой всю эскадру, так что в случае нападения французов этот город остается без защиты. Вот каков губернатор, назначенный старым правительством воров и каздокрадов. Он бросает незащищенный порт-роял на произвол судьбы, а его ветхий форт может быть превращен в развалины в течение какого-нибудь получаса. Поведение полковника Бишопа не имеет оправданий. Улыбка с лица Блада мгновенно исчезла. «Известно ли об этом?» «Де Риваролю?» — резко спросил он. На этот вопрос ответил голландский адмирал. «Разве Ривароль пошел бы туда, если бы не знал этого? Он захватил в плен к о е к а к о из наших людей, наверное, т а в н о развязал им язык. Такой корочий возможность пограбить никто не пропускал». Этот мерзавец Бишоп «Ответят мне своей головой, если порт-роял будет разрушен!» Гневно в о з а п и л лорд у и л л о к б и хлопнув ладонью по столу. «А может быть, он сделал все это намеренно, а? Может быть, он не дурак, а изменник?» Но капитан б л а т позволил себе не согласиться с этим. «О, это вряд ли. Сколько мы его знаем, он просто жирный кабан, одержимый жаждой мести». Полагаю, теперь уже нам с вами придется побеспокоиться о сохранении острова Ямайка для короля Вильгельма. Допустим, что именно я косвенно виноват в отсутствии эскадры губернатора. Значит, мне это и разгребать. И к изумлению своих гостей он вдруг беззаботно засмеялся. А Джереми Пит отметил, что в этой схеме было в сотни раз больше искреннего веселья, чем за все последние годы. «Возьми курс на Порт-Роял, дружище!» — приказал он шкиперу. «Нам надо попасть туда как можно скорее. Мы еще успеем расквитаться с Дериваролем!» Лорд у и л о к б и и адмирал Вандер Кейлин, переглянувшись, вскочили. «Будь я проклят, но ведь у вас для этого недостаточно сил!» — воскликнул его светлость. «Поверьте, каждый из кораблей французской эскадры по мощности не уступает Арабелле и Элизабет вместе взятым!» «По количеству пушек, да, вы правы!» хищно улыбнулся отчаянный доктор. «Но пушки не всегда самое главное. Если ваша светлость пожелает увидеть морское сражение по всем правилам военного искусства, то я вам предоставлю такую возможность». Лорд и адмирал уставились на Блада как на прямого кандидата в психушку. «Но условия неблагоприятны для вас!» продолжал настаивать его светлость. «Это вообще невозможно!» подтвердил Вандер Кейлин, качая круглой головой. «Конечно, к о р а б л е в о ж т е н е это очень п а ш н о е дело, но пушки всегда есть пушки, я-я». «Если мы не сможем победить д е р и Вороля, то я своей рукой потоплю оба корабля в канале и не дам ему возможности сбежать из порт-рояла. А тем временем со своей идиотской охоты вернется б и ш или же появится ваша в эскадра». «Ну, а что это нам даст?» — разочарованно спросил Уиллогби. «Ради чего тогда устраивать все эти гавайские пляски?» «Поверьте, для нас смысл есть. д е р и Вороль просто идиот, что пошел на порт-роял, так как у него на кораблях награбленные им в картахене ценности с т о и м о с т ь около с о р о к миллионов ливров». Оба его слушатели даже подскочили на метр с кепкой вверх при озвучивании столь колоссальной суммы. «Безразлично!» Победит он меня, или я его, этого золота во Францию ему не в ы в е с т и Пусть лучше они попадут в казну короля Вильгельма, после того, как одна пятая часть их будет выплачена моим корсаром. — Э, но право. Не жирно ли будет им? — Это не обсуждается, лорд у и л л о к б и Пятая часть моя. Его светлость встал и протянул ему свою холеную руку. — Капитан б л а т мне кажется, вы... «Великий человек!» «Та-та! Но как он это, с т е л а й т проворчал Вандер Кейлин, качая круглой головой. «Пушки-ошень — в а ш н ы й аргумент в любом споре!» И капитан Блад, смеясь, ответил. «Поднимайтесь на палубу, господа товарищи, и не успеет еще зайти солнце, как мы вам это продемонстрируем. Укуси меня, вампир!»